Тысячи чертей! Кто там? Сеньор напрасно замкнул салон. У нас это не принято. Молчать. Я властен делать что угодно. Вы больны, сударь. Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитва славя. Гейне отпирает. В коридоре доругивающий салакей. За ним немного отступя подросток.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 При совершенном неприличии его костюма нетерпеливо продолжает лакей, по-особенному напирая на это выражение в виду подошедшей сеньоры, на лице кое борется тень внезапного недоумения с лучами вовсе непреоборимой веселости. При совершенном неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое сеньорам дождаться ответа на улице, Но мошенник этот...» «Да, да, да, он прав», — останавливает ритора Гейна. «Это я велел ему самолично явиться перед лицо сеньоры». «Мошенник этот, уже не владея собой тараторец, запальчивый калабриец, пустил в ход угрозы». «А именно?» — любопытствует Гейны. «Как это колоритно, сеньора, не правда ли?» «Сорванец сослался на вас. Синьор, — пригрозил он, — синьор негациант в следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других альберго, гостиниц, если вы, наперекор его воле, не допустите меня до него». «Ха-ха! Вот забавник! Каково синьора!» «Вы отнесете эту тропическую плантацию...» — Погодите. Гейне, обернувшись, ждет от Камилы указаний. — Восьмой. Пока что, не дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне. — К вам, покамест, — слегка краснея, повторяет Камила. — Слушаюсь, сеньор, а относительно мальчишки... — а Ты, обезьяна! «Во что ценишь ты свои панталоны?» «А Джулио весь в рубцах, а Джулио посинел от холода. У Джулио нет другого платья, ни папы, ни мамы нет. У Джулио плаксиво хнычит, обливаясь потом десятилетний жулик. «И так сколько же?» — отвечай.